Издательство Эксмо. Владимир Колычев. Город темных дел. Глава первая. Тьма, густая и липкая, как смола, глубокая, как вечность, черная маска на ее фоне кажется светлым пятном, и скрывающаяся под ней женщина, такой же обманчивый луч света. Венецианская маска Баута — символ смерти, зловещий взгляд хищный оскал, но куда больше пугал шестигранный ствол старинного пистолета. Нежный женский пальчик с ноготком кровавого цвета жмет на спусковой крючок, курок с кремнием бьет в огниво, искра воспламеняет порох, и под грохот вселенского грома молния простреливает космос по всем трём осям бесконечности. Малахов с другом, просыпаясь, открыл глаза, приподнялся на локте и прислушался. За окном кричал петух, а где-то над крышей натужно гудел самолет. В комнате было уже светло, и луч света робко пытался раздвинуть занавески. Венеция где-то далеко, Ева с ее легкой, как флюгер душой, еще дальше. Почти два года прошло, как она стреляла в него. Выстрел оказался холостым, но злость была настоящей. Артем посадил ее всемогущего брата, и она не смогла этого ему простить. Тогда в Венеции Еве удалось извернуться. Она сказала, что пошутила, и их отношения продолжались, пока все не зашло слишком далеко. Артем совершенно потерял голову от любви. Служба мешала его счастью, он и сам не понял, как подал рапорт на увольнение. Его приняли, и они с Евой отправились в свадебное путешествие, а спустя полгода она все-таки отомстила за брата, наставив мужу рога. Эту шутку Артем не понял, в результате развелся, вернулся в родное Подмосковье и ушел в запой. Дверь открылась. Это Бурбуль стукнул в нее могучим своим лбом, пофыркивая, вбежал в спальню, схватил зубами краешек одеяла, но он на себя не потянул, а замер на месте, глядя на Артема преданными глазами. Раньше Бурбуль будил его строго в шесть утра. Неважно, в каком настроении находился хозяин. Да и Артем раньше из своего дома в Новогорске отправлялся на службу. Там его ждали. Там без него никак, а сейчас он как отрезанный ломоть. Но сегодня Бурбуль сделал все правильно, давно уже пора взяться за ум. А прежде чем возродиться из пепла, нужно хотя бы подняться с кровати. Артем встал, отжался, разгоняя по телу кровь, и в одних трениках вышел в холодное утро. Дорожка по периметру забора была очищена от снега и льда, так что можно на пробежку. Но сначала надо затопить баньку. С этим все просто. Отопление круглосуточное, а каменка с газовой топкой включается одним нажатием кнопки. Бассейн там небольшой, три на два. Но Артема хватает. Главное, что вода холодная, бодрая. Еще бы обычную печь разжечь, чтобы березовыми дровами пахло. Но тогда расслабиться захочется. Выпить. Выпить захотелось с появлением Груздева. Малахов уже и взбодриться успел и освежиться. Сел завтракать, но тут к дому подъехал Вадим. Артем открыл ворота, вышел к другу. Груздев крепко пожал ему руку, а у самого в глазах вопрос. Как состояние, как настроение, а главное, как давно с водочкой тет а -тет разговаривал. Артем помнил его капитаном, а сейчас Вадим уже подполковник, и это далеко не предел. Груздев всегда четко знал, чего хочет от жизни, поэтому не отказался от должности начальника ОВД города, который они в свое время отбили усаженно. Пока Малахов наводил порядки в далеком Волговодске, Вадим довел от дел до ума и получил новое назначение. Артем в теме, потому что сам ждет достойного предложения. Восстановиться хочет, если не отфутболят будет служить. Не может он не служить, охотник он по жизни, охотник на волков. Ничего другого не умеет делать, и да и не хочет. Волкодав он, и пес у него породы бурбуль. «Яичницу будешь?» — открывая дверь, спросил Малахов. «С чем?» — поинтересовался Груздев, аккуратно вытирая ноги о коврик. «Он тоже охотник. Даже внешне на ястреба похож. Хищный нос, умный взгляд. Степенный мужчина, взвешенный, всегда сначала думает, потом уже делает. Все у него по уму. Но за чужими спинами он никогда не прятался. перед ней край его стихия». «Ну, можно и выпить», — пожал плечами Артем. «А если не можно?» «А что такое?» Артем уважал Вадима, но хорошим перед ним не прикидывался. Хотя, пожалуй, и стоило. Может, Груздев для того и приехал, чтобы посмотреть на подполковника Малахова и дать объективную оценку его моральному облику. А врать Вадим начальству не станет, хотя и лишнего не скажет. «Я смотрю порядок у тебя», — осматривая кухню, — сказал Груздев. «Порядок есть, размаха нет, на волю хочу, на простор. Разве ты не вольный человек?» «Душно мне, Вадим. Я ведь только на бегу могу дышать полной грудью, а бежать не за кем». «И незачем. Задыхаюсь я от такой свободы». Артем поставил на плиту сковороду, достал из холодильника упаковку яиц. Груздев долго наблюдал за ним, наконец спросил. «Замом ко мне пойдешь?» «К тебе? Пойду», — недолго думая ответил Малахов. На должность начальника отдела МВД он не рассчитывал, хотя втайне и надеялся. Варягом с прицелом на будущее усмехнулся Груздев. «Не понял. На покровском меня ставят, на должности начальника отдела. Недалеко ты там, кажется, начинал, поэтому и ставят, можно сказать, возвращают. А с замом что не так и с начальником? Если я скажу, что там все в зомби превратились, откажешься?» «Зомби не страшно», — усмехнулся Артем. «Оборот не страшней». «Я договорился. Соболев согласен. Решение принято. Завтра подъедешь в кадры. Как оформишься, жду тебя в Покровске». «Соболев, Соболев», — задумчивым видом кивнул Малахов. «Это ведь генерал Соболев бросал его на разбор завалов, отправлял в самое пекло. Это его подвел Артем, когда уволился из органов». «Ну что, по рюмочке?» — спросил Груздев, потирая ладони. Артем кивнул, соглашаясь, но налил только своему будущему начальнику. Образцовым сотрудником полиции ему, пожалуй, никогда не стать, но стремиться к этому нужно. По центральному кольцу пролетел стрелой. Стремительность съестся на такой же скоростной платник, два километра в сторону Москвы, развязка на обычную трассу, сразу за ней въездная стела с изображением храма, герб города. Покровск основан в 1420 году. Сразу за указателем «Поворот». До города всего два километра. Слева лес, за ним на возвышенности красивый монастырь с золочеными куполами. Справа поле на фоне соснового бора. И домики на этом поле, симпатичные вроде бы на вид, все новенькие, из оцилиндрованного бревна. Вместо фундамента бетонные столбики, отчего домики кажутся избушками на курьих ножках, желтыми, как цыплята. Вот-вот, кажется, захлопают крыльями и побегут к бабе-яге, что прячется за высокими соснами. Если это коттеджный поселок, то какой-то странный. Впрочем, Артем и не собирался селиться здесь. До Красногорска недалеко, всего два часа на машине, но туда-сюда гонять и не вариант, тем более, что билет в оба конца довольно дорогой. Один только цкат забрал без малого тысячу рублей. Он собирался снять дом рядом с отделом. Пока только выбрал вариант, но риэлтор уже должен ждать его на Садовой улице. А город красивый, конец марта, еще даже почки на деревьях не набухли, но уже такое ощущение, что все здесь утопает в зелени. Частный сектор перемежался с кварталами многоэтажек, чем-то напоминающих терема в современном стиле. Причем стиль как будто единый. Дома, храмы, школы, магазины, фонари – все в четком порядке. Дороги, тротуары – практически в идеальном состоянии. Одно из двух – или бюджет у Покровска бездонный, или его – не разворовывают. Хотелось бы надеяться на второе, но готовиться нужно к первому. Даже здание отдела вписывалось в единый архитектурный стиль. новое трехэтажная, с прямоугольной башенкой, вокруг прозрачный забор из стальных прутьев. Но видно ли что там творится за стенами. Небольшой относительно домик, симпатичный, полутораэтажный, из кирпича цвета слоновой кости. Артем не стал сворачивать к воротам, остановил машину на обочине дороги, но выходить не торопился. Его внимание привлекла стоявшая перед домом парочка. Девушка лет двадцати в дорогом пальто, с песцом и воротником поверх домашнего халата и в бабушках на теплой колготке. Стройная, высокая, длинные русые волосы распущены, голова высоко поднята, на губах снисходительная улыбка улыбкой обращенная к парню. Он, ростом чуть пониже, белобрысый, напыщенно важный, теплая кожаная куртка с волчьим воротником, накинута на спортивный костюм, плечи расправлены. Парень пыжился, но не производил впечатления на девушку, даже дорогая иномарка не сильно прибавляла ему очков. Все бы ничего, но тут вдруг к ним подкатил белый микроавтобус, машина резко остановилась, открылись сразу две двери в салон и кабину, и из нее выскочили два качка. Один в маске сгреб в охапку девушку, другой силы силой оттолкнув ее парня, пришел на помощь дружку. Они затолкали несчастную в салон, двери закрылись, «Мультивэн» тронулся с места, а «Белобрыз» и так и остался сидеть там, куда приземлился, перелетев через кювет. Малахов автоматически глянул на парня, обгоняя микроавтобус, на разгоне обошел машину и резко сдал вправо, преграждая путь. «Фольксваген» остановился, истерично сдал назад, но врезался в «Ауди» и оказался в ловушке. Артем очень рисковал. Ни оружия у него, ни удостоверения. Корочки значения сейчас не имели, но без «ПМ» он как без правой руки. Придется бить лево, если удастся выйти на расстояние удара. Ловушка временная. Сейчас микроавтобус сдаст назад, объезжая препятствие. Попробуй догони его. А если вдруг маневр не удастся, в машине трое. Против одного, причем какого-то гражданского, навидавшим в виде ландкрузер. И хотя со стороны Артем воспринимался высоким, плотным, спортивным, но этого, увы, мало, чтобы навести страх своим видом. Так и есть. Не очень-то напугал малахов преступников, поэтому центральный замок в их машине остался разблокированным. Он смог открыть дверь в салон, но едва не получил ногой в голову. Человек в маске ударил сильно, а главное так быстро, что Артем не успевал поставить блок. И тут машина тронулась с места, дернулась, набирая задний ход. Похитителя качнуло, и нога повисла в воздухе. Одной рукой Артем схватился за его брючину, другой за пояс подраспахнутой Насте шкурткой, и, выдернув качка из машины, перекинул его через себя, прямо на ауте, а сам быстро заскочил в распахнутую дверь. Второй похититель, оттолкнув девушку, бросился на Малахова. Рослый, крепкий, хотя и с брюшком, момент удара он угадал. Подловил противника в момент неустойчивого равновесия, размахнулся, но девушка цепко схватила его за руку. Мужчина вырвался, вскользь ударив ее по лицу, но время потерял. К тому же машина неожиданно остановилась, и сила инерции бросила Артема на похитителя, значительно усилив удар, локтем точно в подбородок и обеспечив стопроцентный нокаут. Водитель также попытался атаковать Артема, но застрял между своим и соседним креслом. Мужчина он крупный, габариты его и подвели. Он дернулся, протолкнулся, но напоролся на подставленный кулак. Сознание не потерял, всего лишь поплыл, но этого хватило, чтобы уложить его аккуратно между сиденьями. Следовало добить его ударом в голову, но в салон уже рвался первый недобиток. Артем встретил его йока в голову, и снова Ауди содрогнулся под тяжестью свалившегося на него тела. А девушка, с интересом глянув на Малахова, склонилась над своим похитителем, бесчувственно лежавшему у ее ног, и стащила с него балаклаву. Артем же, выпрыгнув из машины, еще раз ударил первого громилу. Ни оружия у него, ни наручников, потому и приходилось работать вот так, челноком от одного к другому. Патруль не подоспели, как нельзя кстати. «Вот он, машину мне разгромил!» показал на Малахова пришедший, наконец, в себя Белобрысой. «Стоять! Руки на капот!» скомандовал щекастый прапорщик, наставляя на него ствол автомата. «Да на какой капот?» простонал Белобрысый, кивком показывая на микроавтобус. «Подполковник полиции Малахов!» Артем резко повернулся к прапорщику и угрожающе надвинулся на него. «Статья 126 у вас. Похищение человека». Прапорщик заметно растерялся, хотя и не сдвинулся с места под его натиском. «Удостоверение?» — потребовал молодой лейтенант. «Вам же сказали, похитили меня!» — спрыгнула на землю девушка. Симпатично, если не более того, глаза необыкновенные, вся синего неба в них. «И машину мне разбили!» — закивал белобрысый. «Яша, заткнись!» — презрительно глянула на него девушка. «Кира, ты же видела, я хотел тебе помочь, а тут этот!» — парень с обидой кивнул на Артема. Тут зашевелился водитель микроавтобуса. Малахов шагнул к прапорщику. Одной рукой схватил за автомат, опуская ствол, другой за шиворот, подтолкнул к машине, направляя ствол на толстяка, а сам занялся первым по счету похитителем, который также пришел в чувство. «Ну, чего стоишь, как будто рожаешь? Наручники давай!» — обращаясь к лейтенанту, потребовал Артем. Наручников хватило на всех. Двоих задержанных затолкали в собачатник, а толстяка определили на заднее сиденье УАЗика. «Девушку тоже забирайте, заявление пусть и напишет», — сказал Артем, и, глянув на Белобрысова, добавил. «И свидетеля давайте!» «Я в этом не поеду», — мотнула головой Кира, кивком показав на уазик «Ладно, я сам привезу», — сказал Малахов, глядя на Белобрысова. «Сам показания дам». Э -э, а удостоверение?» — запоздал, спохватился лейтенант. «Давай-давай», — похлопал его по плечу Артем. «Можешь на себя задержание провести». «А потерпевшая?» «Адрес запиши», — кивнул на приоткрытую калитку дома напротив Артем. «Садовая, 68». «Кудряшова Кира Олеговна», — представилась девушка, задержала на нем взгляд и добавила, обращаясь к лейтенанту. «Товарищ подполковник меня подвезет». «Оформляйте пока, мы скоро», — подтвердил Артем. «Мы скоро», — с упором на «мы», — веселым эхом повторила Кира. Риэлтор не задержал. Дом Артему понравился, хватило беглого взгляда, чтобы сказать «да». Цена не изменилась, бланк договора заполнили быстро. На всякий случай Артем предъявил старое удостоверение, как страховку от обмана. Если что, он мошенников из-под земли достанет. «Да нет, вы что, с этим-то у нас полный порядок», — в легком смятении улыбнулся мужчина. «С чем с этим?» «С аренды квартир, домов. А с чем не непорядок?» «Да нет, во всем порядок». От внутреннего напряжения у мужчины дернулась щека, как будто на чем-то горячем его поймали. Видно, что-то неладно в агентстве «Покровские ворота». Да и в самом городе не все в порядке, если красивых девушек среди бела дня воруют. А так хорошо все начиналось. Белобрысый Яша продолжал осматривать свою машину, куда-то звонил, тут из дома торопливо вышла Кира. Она переоделась, сейчас на ней был теплый спортивный костюм и жилетка поверх его. «Все правильно», — подумал артём «В полицию в нарядном не ходят». Это он собрался туда в парадной форме. Но завтра, а сегодня можно и в штатском. Теплая кожаная куртка с меховым воротником, толстовка под ней, черные джинсы с надорванным накладным карманом. Хорошо, что куртка в драке практически не пострадала. Артем открыл переднюю дверь внедорожника, но руки не подал, чтобы помочь девушке сесть в машину. «Яша, и ты давай!» – предложил он, но белобрыс покачал головой. «Я не могу, сейчас гаишники подъедут, оформить надо!» Малахов не стал настаивать. Номера Ауди он запомнил, да и Кира наверняка сможет дать координаты своего ухажера. «В машину не лазить!» — кивком показав на «Фольксваген», сказал он. «А то вдруг найдут твои пальцы, и ты сядешь!» «Откуда там мои пальцы?» — захлопал глазами парень. «Вот и не лезь!» — Артем захлопнул за собой дверь и тронул машину с места. «А Яша не поехал!» — с осуждением фыркнула девушка. яша твой парень «Как моим парнем может быть женатый мужчина?» «Да какой он мужчина?» «Он что, женат?» «На своем Ауди». «А если серьезно, кто мог тебя похитить?» Киру мог похитить кто угодно. Брошенный парень, жена ее любовника, если такой существовал, враги отца, матери. «А меня похитили?» «Да, похитили». Казалось, до Киры только сейчас дошел смысл пережитого, и в голосе зазвучали истерические нотки. «Кто мог это сделать?» «Не знаю». «Ты узнала, человек, с которого сорвала маску?» «Нет, никогда раньше не видела». «А других?» «И других. Кто это? Почему они меня похитили?» «Я не знаю, почему, даже не догадываюсь. Но если только из-за того, что я красивая...» Киру вдруг затрясло в ознобе. За первой неудачной попыткой могла последовать вторая, и в следующий раз ей могло не повести Она всем телом повернулась к Артему и в смятении посмотрела на него. Хотела улыбнуться, но вышла какая-то нелепая гримаса. «Да, ты красивая», — сказал Артем констатируя лишь факт, но ничего больше. «А у нас красивых девушек похищают. Да вы, наверное, знаете. Вы же из полиции?» «Из Новогорска я. И не слышал, чтобы в Покровске похищали красивых девушек». «Говорят, публичный дом у нас где-то, целая усадьба. Прут с лебедями. Из Москвы ездят, потому что там самые красивые девушки». «И где эти лебеди? Адрес? место не знаешь?» «Нет, но красивых девушек, говорят, похищают». «Кого похитили? Знаешь кого-нибудь?» «Нет, но говорят...» «Красивых девушек еще замуж насильно берут. Может, у тебя джигит какой-нибудь знакомый есть?» «Свят-свят». «Отец у тебя кто?» «В бюро технической инвентаризации работает». «Кем?» «Ну, инженер, кадастровые работы там, геодезия». «Кадастровый инженер?» «Что-то вроде того». Артем видел дом, из которого появилась Кира. «Ничего в принципе особенного. Новый, полутораэтажный, по ипотеке построить можно». Не факт, что отец Кира участвовал в каких-то махинациях, хотя исключать этого нельзя. Ничего исключать нельзя, тем более в деле, которое для Артема стало знаковым. Не успел появиться на новом месте и уже с головой в криминальной истории.